Глава третья. Пять лет спустя. Санкт-Петербург. «Мам, с папой все будет хорошо?» Поправляя школьную сумку на плече, дочка спешит ко мне по больничному коридору, и я с облегчением принимаю ее в свои раскрытые объятия. Каждый раз, когда обнимаю ее, мне становится лучше. Что бы ни происходило в жизни, как бы тяжело ни было, София всегда дарит мне бесконечный поток любви, и область сердца до краев заливает теплой энергией. «Что с ним случилось? Ты его видела?» «Видела, солнышко» стараясь оставаться спокойной, отвечая я. С ним все хорошо, относительно. Немного теряюсь, поскольку прогноз действительно неутешительный. Денис может навсегда остаться инвалидом. С трудом верится, что несколько неудачных секунд со съемки его нового фильма могут вот так просто взять и сломать его, полноценную жизнь. Сейчас муж работает над очень интересным проектом, в котором задействованы потрясающие актеры, Сильный сценарий, масштабные вложения в это большое кино. Денис обычно далек от травмоопасных видов спорта и, казалось бы, Он никогда не должен был попасть в подобную ситуацию, получить травму сухожилия на пальцах ног во время перемещений по Алтайским горам, где в последнее время активно проходили съемки фильма. Два дня назад его срочно привезли из Алтая в Санкт-Петербург. И, честно говоря, у меня сердце обливалось кровью, когда я видела фото и видео Дениса в инвалидной коляске. Он держался очень хорошо, постоянно убеждая меня в том, что с ним все хорошо, и это просто маленький ушиб на пальцах ног. «Мила, не переживай, ни сердце, ни мозг не пострадали». «А ты так смотришь на меня, словно похоронила уже». Отшучивался Денис, пока я едва сдерживала слезы, разговаривая с ним по телефону. Видеть своего сильного, волевого и всегда уверенного в себе мужа в таком состоянии очень тяжело. И, конечно, я сразу полезла в Гугл, чтобы узнать о его травме чуть больше, чем заработала себе панические атаки и паранойя. В некоторых статьях писали, что после подобных травм люди могут остаться частично недееспособными на всю жизнь, поскольку операции на сухожилия являются одними из самых сложных в хирургии. Там столько нервных окончаний, скреплений, связей с мышцами. Опорно-двигательный аппарат человека — вещь сложная, как и все в нашем организме, и не менее ценная, чем мозг и сердце. Только мы не задумываемся об этом до тех пор, пока все хорошо. Мы ходим ножками по этой земле и жалуемся на эту жизнь, порой забывая о том, насколько это бесценно. Просто ходить, бежать, прыгать, дышать, видеть, говорить, петь, плакать, смеяться и чувствовать. А вот в такие моменты, как никогда, осознаешь ценность жизни и здоровья. Да. Денис не умрет, он будет жить, но его травма усугубилась тем, что первая операция на ногах, которая была проведена вчера, прошла не совсем удачно, и врачи всерьез рассматривают возможную ампутацию большого пальца на его ноге. У меня даже кровь стынет в жилах, когда я представляю его, и сейчас я готова перевернуть весь мир, лишь бы найти того самого врача, кто спасет его пальца и вернет ему способность полноценно ходить. Что с его ногами он может ходить? Допытывает меня София, а я все время удивляюсь тому, насколько взрослая и рассудительная она стала. От нее трудно что-либо скрыть, и иногда мне кажется, что она мудрее меня. Мы ищем хороших врачей, милая. У папы очень сложная операция. Первая операция прошла не совсем удачно, и ему светит вторая, но вторая может быть с очень печальным исходом для его пальцев. Поэтому я сейчас делаю все, чтобы найти хирурга, который возьмется за его случай. Поясняю я, и не добавляю фразу про то, что нужно не просто взяться за его случай. Ну и сохрани Денису пальцы. «А почему ты не позвонишь дяде Саше?» Тут же выдает София, строго нахмурившись. «Он мне подробно рассказывал о своей работе в последний раз, когда я была у БА в Испании. Конечно, я знаю о дяде Саше, но он работает в Германии, и, честно говоря. Я даже не знаю, как перевести Дениса туда со всеми этими ограничениями на прямые рейсы. И может ли Саша оперировать в России? Честно, дорогая, я не знаю. Мы должны ему позвонить, мама. Нужно спасти папу!» Едва ли не плача, требует дочь. «Дядя Саша сделает все возможное, у него наверняка есть знакомства, связи, любые контакты!» Я немного оторопела, вглядываясь в черты лица своей десятилетней дочери. «Ей точно десять лет?» «Кажется, что она умна и глубока, душой не по годам. Самая красивая, смелая и рассудительная девочка. За последние пять лет я несколько раз отпускала Софи с бабушкой в Испанию на море. Сама ездила только пару раз, всегда боялась одного — неминуемой встречи Саши и повторения нашего курортного романа». К счастью, мы с Карисом не виделись все эти годы, а, как известно, с глаз долой сердце вон. Так получилось, что Саша приезжал к отцу именно в те дни, когда я уже покидала Морбелью. В Софии у них наладился идеальный контакт. Он действительно фактически стал ей крестным отцом, идеальным дядей, и, честно говоря, у меня в душе буквально стекло разбивается и царапает внутри, как только я осознаю, что он и есть ее отец. Я стараюсь не думать об этом. У Саши своя жизнь». Все последние годы он посвятил себя медицине. Насколько я знаю, он до сих пор встречается с той девушкой, которая тогда уехала из Таиланда. Предложение он, правда, до сих пор не сделал. Но для европейского парня 29 лет это не возраст. Браки там заключают после 35 лет, и у них это нормально, поэтому, думаю, дело времени. У нас же с Денисом за последние годы были взлеты и падения в отношениях, все как у всех. Я продолжила играть в театре, а он с каждым годом снимал все более кассовые и успешные фильмы. В прошлом году один из его сериалов прогремел на всю Россию, и в наших отношениях наступила оттепель. Можно даже сказать, второй медовый месяц. Но даже спустя столько лет брака с Денисом я не могу сказать, что не люблю Сашу. Что до одери не скучаю по нему и никогда ни на секунду не забываю о нем. В этих воспоминаниях нет страданий и боли, только тихое ощущение, что он живет во мне каждый день. Он рядом, он смотрит на меня глазами Софии. Мы София Софией направляемся в ближайшее кафе на обед, Прямо рядом с больницей. Пока надоедает свой салат и смотрит любимое шоу на айпаде, я отхожу в сторону для того, чтобы набрать Кайриса. Сделать то, чего я не делала очень много лет. Несмотря на разницу во времени и занятость Саши, почти сразу берет трубку. Представляю, как ему жутко видеть мое имя на экране телефона. Обычно такие звонки много лет спустя никогда не случаются по хорошим причинам. «Марри!» Выдыхает он в трубку, а у меня сразу в груди каждая мертвая бабочка, сгоревшая пять лет назад в пепле, оживает и взлетает вверх. Только от одного лишь его голоса. «Мари, ты что звонишь? Что-то случилось?» С надрывом уточняет он, пока я молчу, слегка задыхаясь от волнений. «Да, Саш, тут такое дело. У Дениса проблемы. Нам нужен врач или твой совет?» Я стараюсь внятно и подробно объяснить ситуацию, то... Саша задает уточняющие вопросы про травму, про то, какая операция была проведена, что сказали врачи. Мне тяжело в подробностях повторить все, что я уяснила, но, судя по тому, что Кайрис понял «анамнез пациента», Мне удалось это сделать. В общем, они говорят, что следующая операция может закончиться ампутацией пальцев. Едва слышно, шепотом заканчиваю я. Мне страшно отдавать его в руки хирургов, которые всерьез рассматривают только этот вариант. Как ты думаешь, можно ли здесь обойтись без этого? Может быть, ты знаешь доктора, который успешно проводил такие операции? Конечно, знаю, Мари. Серьезным и сосредоточенным тоном отрезает Саша. Так, ладно. Я вылетаю в Питер раньше на неделю. Могу вылететь сегодня вечером. «Что?» — мое сердце падает вниз от его слов. «Зачем? И что значит раньше? Я уже давно летаю в Москву и Питер на российские конференции, Марин. Просто это всегда были рабочие поездки, и я поэтому никогда тебе не звонил». Карри сосекается, поскольку мы оба знаем, что это частично является ложью. «Но ты знаешь, что я вру, когда говорю тебе это. Я избегал тебя так же, как и ты избегала меня все эти годы», прямо заявляет Саша. Мое сердце вновь начинает разрываться от боли и несправедливости а еще от страха в предвкушении реальной встречи с ним. Черт возьми, я должна о муже думать, а не о своей первой безумной любви, от которой у меня даже спустя 15 лет нет лекарства. Прости, Господи, я влюблена в Кайриса с 13 лет. Как же так быстро пролетело время? Как так быстро выросла Софи? Я прав, Мари. Саш, что ж сейчас, это не важно. Нужно разобраться с Денисом и поставить его на ноги. Подобные операции я проводил лично и готов взяться за его случай. Несколько операций в России у меня уже было. Год назад я получил лицензию на работу в родной стране. Зачем, Саш? Хотел переехать. И до сих пор всерьез думаю над этим, поскольку мне предложили работу в лучшей клинике Москвы. Я полностью реализован в Германии. Мой доход растет с каждым месяцем. Но я уверен, что это идеальная страна для меня. К тому же, с учетом налогов, я могу зарабатывать в России больше. И стоит признаться, я уже достиг того уровня, где я объездил всю Европу и прошел десятки обучений. Сейчас я чувствую потребность в том, чтобы делиться своими знаниями с другими в родной стране. И на конференцию я был приглашен в качестве эксперта по нейрохирургии и спикера. Я не хвастаюсь. Просто. Вау! Просто ты достиг того, о чем всегда мечтал! Мое сердце сжимается в груди. Все внутри печет и колет, переворачивается. Если Саша приедет в Россию и все время будет рядом, это навсегда исправит правила моей маленькой лжи. Я устану смотреть ему в глаза, зная, какую правду от него скрываю. Если честно, стыд перед Софией только... тоже нарастает от года к году, но отходит на задний план, когда я вижу, как она любит Дениса. И это взаимно. Мой муж очень хороший отец, и сейчас он нуждается в моей поддержке и помощи. Конечно, за годы брака проблемы между нами никуда не исчезли. Но наша любовь, как и совместная жизнь, осталась спокойной, как гладь тихого осеннего озера, что вот-вот заледенеет с наступлением холодов. Мой брак Саши мог бы быть ураганом Кайрис, но никак не озером. Штормовым вихрем, беспощадным цунами, необъятной мощью, которая дала бы мне в жизни силу, но с одним условием. Она также могла бы разнести ее в щепки, когда ей заблагорассудится.